Следующее поколение. Аскольд. Дочки немного по-детски сейчас все воспринимают, и в то же время они во многих номерах уже профессионально работают, ведь в цирке провели всю свою жизнь, сознательную и несознательную. И когда они уже стали чуть повзрослее, почувствовали интерес к популярности, стали говорить, мол, мы тоже хотим с гордостью рассказывать, что мы, как папа с дядей, работаем с хищниками. Хотя, когда младшую Эльзу за руку зацепили, она мне сказала, что-то я передумала. Оно и понятно, ребенок есть ребенок. Я сказал ей, что бывает и не такое. В этой работе халявы не существует. Это сложная профессия, опасная. Она сопряжена с постоянными рисками. Я сказал, ты ведь уже в воздух поднимаешься и на лошадях работаешь. Это тоже серьезный риск для ребенка. Пока что они ничего слишком серьезного и взрослого не делают. Занимаются воздушной гимнастикой, немного работают с собачкой, учатся жонглированию и джигитовке. Тем не менее, девочки уже понемногу готовятся к большому шоу. Мы ведь анонсировали шоу «Сестер Запашных» в Лужниках в 2030 году. На этой площадке они уже работали в качестве главных героинь, а сейчас все четыре сестры — Ева, Эльза, Стефания и Глория — набираются опыта. Они были на второстепенных ролях в шоу «Раз, два, четыре, пять» отработали полноценный воздушный номер в спектакле «Ангел И». Стефания и Глория обе ходят по канату на высоте, занимаются с попугаями. Одна работает на лошадях, второй еще пока нельзя, но она репетирует, и они в том числе принимают участие в разных сценах. Кроме того, были проекты, когда они играли главные роли. Например, Стефания и Глория были снегурочками. Практически все так или иначе были задействованы в проекте «Стойкий оловянный солдатик». Конечно, девочкам бывает тяжело совмещать это все с учебой и обычными делами. Не так давно мы даже столкнулись со своеобразной легкой деградацией. Они начали оценки плохие приносить. Поэтому пришлось немного простимулировать и дополнительно мотивировать. Самый главный и мощный стимул был тот же, что и у нас с братом в детстве. Мы много раз рассказывали им историю, что нас папа наказывал тем, что не пускал в цирк. Мало кто верил. И вот я к своей радости обнаружил, что для них это тоже самое страшное наказание. Поплакали, так как, правда, испугались. Как же так? Просто заберите все, что угодно, только пустите в цирк. Абсолютно все, все материальные блага заберите, только в цирк пустите. Вот такая любовь. И мне от этого очень радостно, потому что я действительно мечтал о том, чтобы это случилось. Я с ужасом думал, что в некоторых семьях бывает такое, когда дети не идут по стопам родителей в творческих профессиях или вообще не становятся никем, им просто не до этого. Я имею в виду, когда они теряют тот мощный фундамент, который мог бы обеспечить им хорошее будущее и доказать, что они не стали практическим воплощением поговорки о том, что на детях талантливых родителей природа отдыхает. Я часто вижу в таком поведении протест. То есть люди просто отказываются идти по стопам, чтобы не быть тенью своих родителей. Они якобы говорят «я сам все смогу», а по-настоящему слишком часто у них вообще ничего и нигде не получается. При этом, конечно, я говорю об известных примерах. Безусловно, бывает наоборот. Есть неизвестная семья без серьезных достижений в какой-то сфере, и талантливый ребенок вдруг достигает больших высот. Но очень редко бывает так, чтобы какой-нибудь родитель был очень известен, И дети его превзошли. Поэтому я всегда с уважением отношусь к наследию и понимаю, что нельзя бояться следовать за родителями. Мы так устроены. То есть мы продолжатели дела своих предков, родителей, которые в нас что-то вложили. Почему нужно либо воспринимать это как соревнование, либо и вовсе отвергать? По сути, это ведь означает не принимать такое наследие, боясь, что оно как-то будет тебя преследовать. Мне кажется, это слабость почему бы не воспринимать это как норму? Вот мне многократно в жизни предъявляли, кем бы вы с братом были, если бы не ваш папа. Я каждый раз отвечал, а в чем, собственно, претензия? Она ведь сама по себе абсурдна. В такие моменты люди теряются, потому что они думают, что это уже аргумент, который их защищает в их неудачах. Это примерно то же самое, что сказать «вот есть королева красоты, победительница различных конкурсов, кем бы она была, если бы не ее родители». Это же странно. Вот один из родителей что-то накопил и передает своим детям. «Я делаю это для того, чтобы они не испытывали трудностей, чтобы они сразу были обеспечены жильем, машинами, еще чем-то материальным. Собственно, почему нет? Ведь для этого я и существую. Значит, я хороший родитель». А им, дай бог, здоровья и мудрости, чтобы это все не растерять и приумножить. Вот так работает семья. И здесь я приношу свои искренние благодарности нашим родителям за то, что они всю свою жизнь посвятили тому, чтобы нам создать фундамент, а мы им благополучно воспользовались и приумножили наследие. Для меня это всегда было своеобразным вызовом. Мне всегда было интересно порассуждать, что будет, когда у меня самого появятся дети, как я справлюсь как родитель. И когда я вижу своих детей, которые несутся в цирк, я понимаю, что как минимум одна миссия выполнена, притом очень серьезная, очень важная. Наверное, я бы очень сожалел, если бы было по-другому. И когда мне будет суждено умирать, я, наверное, буду думать о том, что я после себя оставляю. Я бы, наверное, очень переживал, если бы знал, что мои дети просто в никуда ушли и стали, например, адвокатами, менеджерами или еще кем-то, не продолжили мое дело. Получилось бы, что все, что я строил, именно с точки зрения такой искренней любви к своему родному делу, было зря. Я считаю себя счастливым человеком, потому что мне удалось добиться такого результата со своими детьми. И в целом я рад, что родился в семье, где работа по-настоящему любимая. И я получаю от нее искреннее удовольствие. Нам с братом удалось передать это своим детям. К тому же им сейчас здорово помогает то, что их уже пятеро четыре сестры и брат. Они держатся друг за друга, по-хорошему соревнуются. Это система, которую нам передали родители. Они постоянно устраивали состязания между нами, но при этом всегда выравнивали нас с точки зрения стартовых позиций. Никогда не было такого, что Эдгарду, как старшему, возраст позволял сразу как-то выделяться. А дальше уже достижения нас все время стимулировали. Если у кого-то из нас что-то лучше получалось, то второй за ним тянулся. Здоровая конкуренция — двигатель прогресса. И с нашими детьми мы то же самое практикуем. Я вижу, что если у одной что-то получается, вторая начинает еще больше стараться. Где-то ревнует, где-то завидует, злится, но тянется. Получается своеобразная лесенка для их развития. Конечно, они иногда ругаются. Чаще даже не на репетициях, а дома, исключительно по-сестрински. Выясняют отношения, пытаются защитить свою зону комфорта, где-то закрепить свое лидерство, и это правильно. Все-таки характеры разные, разные вкусы и интересы. Тем не менее, нам иногда приходится наводить порядок, потому что начинают ругаться уже серьезно, входят в раж, а такого допускать нельзя. При этом они у нас очень работоспособные и трудолюбивые девчонки. Слава богу, пока все получается. Но если вдруг какие-то мелочи не идут сразу, то упираются, работают. Я ни разу не слышал, чтобы они сказали «Все, не хочу репетировать, не пойду». Ева и Эльза скорее заругаются на маму, если та начнет медлить. «Не дай бог, на репетицию ведь опоздаем, давай быстрее». Сразу слезы и разборки. Сами встают рано утром и рвутся в цирк. Ни разу не передумали, не ленились. Настоящая идилия. Эдгард. Я по-настоящему рад тому, что и я, и мой брат наладили отношения внутри своих семей. Это очень важно. Во-первых, мы с Скольдом сами по себе не скандальны. Не пытаемся как-то возвыситься один над другим. Понятно, что в любой семье могут быть моменты недопонимания. Но ведь чаще всего для создания конфронтации необходимо, чтобы появилась группа единомышленников, которые начинают дружить против кого-то. Мы с братом давно определились. Если что-то в семье такое начинается, Наша позиция — разбирайтесь сами. Нас не втягивайте и за нашими спинами не прячьтесь. Слава богу, со всеми подобными моментами разобрались, пресекая на корню. Мама, тетя, жена брата, моя девушка, наши бывшие девушки — все между собой очень хорошо общаются. Конечно, тут играет роль и то, что практически все в том или ином статусе постоянно в цирке. Вот я и жену брата Эллен, наконец, взял на работу в пресс-службу. Десять лет я был директором, а она у нас ни тем не работала. Поэтому все те, кто говорит, что запашные сразу привели всех родственников в Большой Московский цирк на работу, неправы. Тут получилось так, что с началом специальной военной операции на Украине трое из пиар-отдела не явились на работу. Сразу трое, включая начальника отдела, представляете? И что делать? Кто завтра с прессой общаться будет? Элен человек коммуникабельный, она разговаривает на английском, свободно говорит на иврите что, как оказалось, очень важно. У нас сейчас евреев много, теперь у нас все еврейские паспорта получают. Так что я обдумал ситуацию, позвал ее и спросил, хочет ли она на это место. У Элли наш глаза загорелись, сказала «пойду, куда скажешь». Так мы быстро заменили, по крайней мере, одного из выбывших сотрудников. Уже на следующий день жена брата вышла на работу. При этом за небольшую зарплату, никакой коррупции. Это, мягко говоря, не самая высокооплачиваемая должность. Эллен мотивирует сам факт работы в цирке, а не деньги. Жена брата, в принципе, активная, интересующаяся. Может, по-хорошему, загореться чем-то. Например, в шоу «Раз, два, четыре, пять» брат сделал меня главным вампиром, и у меня было три невесты. Одна — Ярославна, вторая — наша актриса Александра Блинова и третья — Эллен. И вдруг жена брата так прониклась, завелась, Ей это настолько понравилось, что она пошла к стоматологу, нарастила себе вампирские клыки и недели три с ними проходила. Мы, конечно, удивились, все же это неудобно, тем более постоянно так ходить. Но Элен молодец, все выдержала, отработала всю программу, погрузилась в артистическую среду по полной. Наверное, это ей от Аскольда еще передалось. Брат очень любит менять образы в разных спектаклях. Мы с ним столько раз перекрашивались, Например, в шоу «Система» у меня были зеленые волосы, а у Аскольда розовые. В садком мы бороды отрастили. В 2022 году я был платиновым блондином. Перекрасился для циркового фестиваля. В этом ведь и заключается правильный подход к работе, как мне кажется. Наша деятельность дисциплинирует. Ты максимально ответственно относишься к продукту, который показываешь зрителю. Кстати, я долго думал над вопросом курения. Что бы могло меня сподвигнуть закурить? Я ведь ни разу в жизни не пробовал сигареты, даже не пью принципиально. Так вот, я понял, что нужна очень хорошая роль в кино. Вот если передо мной будет отличный сценарий, меня пригласят на перспективную роль в фильме, и моему персонажу нужно будет курить, то тогда я соглашусь. В обычной жизни не тянет совсем. Я отвергаю эту вредную привычку как нездоровый образ жизни. Однако для кино я как артист смогу переступить через себя. Это будет моя жертва. Возвращаясь к семье и нашей общей цирковой инфекции, должен сказать, что в конечном счете в цирке оказались и Элен и Ярославна. Но со Славой все было совсем по-другому. Когда мы с ней познакомились, она была танцовщицей и очень много работала. Я в нее влюбился, перевез ее в Москву и, получается, забрал из ее круга. Она работала в ночных клубах, выступала как ринг-гелл на боях. И вот из мира Санкт-Петербурга я перевез ее в мир Москвы, где она никого не знает. Нет ни связи, ничего. И на тот момент мне просто хотелось, чтобы со мной была красивая, хорошая девушка. Мы много времени проводили вместе, и я не пытался ее куда-нибудь трудоустроить. А потом, через какое-то время, через год или два, у нас начались разговоры, и я стал ей говорить, «Слав, я бы очень хотел, чтобы ты все-таки окунулась в мой мир, чтобы ты стала в нем своей» потому что я прихожу домой, рассказываю тебе все это искренне, а ты не понимаешь. И у меня мир делится на дом и цирк из-за этого недопонимания. Из-за него мне некомфортно возвращаться домой. Я разговариваю с тобой на цирковом языке, который ты совершенно не знаешь. При этом я осознавал, что она для цирка уже не молодая девушка, хотя танцевала всю жизнь. Не может подтянуться даже один раз. Получается, нужно начинать серьезную работу практически с нуля. Так прошло несколько лет нашей совместной жизни, и дело уже даже шло к тому, что я бросил бы ее, скорее всего. Все же, когда я жил с Леной Петриковой, тоже цирковой девушкой, мне было с ней гораздо комфортнее и интереснее общаться. Мы говорили на одном языке, она интересовалась тем, что у меня происходило. А здесь было так, что Слава вроде спрашивала что-то, но ответ ей был неинтересен. Где-то подыгрывала, наверное, но в глазах была пустота. Задавала вопросы, что называется, для проформы. Так что я, правда, уже начал думать, что все, в ближайшее время будем расставаться. И вдруг она то ли почувствовала, то ли сама пришла к такому решению, независимо от меня. Начала втягиваться, пошла в частные цирковые школы, стала заниматься гимнастикой. Не пошла в Большой Московский цирк сразу, к нашим учителям, а решила тренироваться подальше от всех. Начала пробовать все в одиночку, чего-то стеснялась, видимо. Я подумал, ну ладно. Сейчас немного поиграет, получит пару ссадин и вернется домой. А она все продолжала. Занималась, реально пахала. Я смотрел на это все месяц, два, полгода, год. И видел, что там все непросто, ей сложно, ей больно. Настолько, что уже начала спрашивать Эдгард, а какую мазь лучше брать от этой болячки? Чем обрабатывать? Как правильно заматываться? Где вы такие бинты взяли? Вот тут мы и стали больше говорить на одном языке. И главное, она по-хорошему завелась сама. Раньше у нее были абсолютно девичьи женские руки. Я их называл ручки-палочки. Тонкая кисть просто плавно переходила в такое же тонкое предплечье, потом в плечо. Мышц в ее руках не было от слова совсем. Я смотрел на них и не понимал, как это вообще шевелится. Когда впервые попросил ее подтянуться, она просто повисла на перекладине и в ужасе смотрела на меня. Я правда пытаюсь. А сейчас. Она свободно подтягивается 12-16 раз. Начала серьезно работать и пахала, пахала, пахала. Я ей в какой-то момент даже начал останавливать. Стал говорить «Слава, я вижу, что ты завелась, вижу, что тебе это нравится, но сама посмотри и подумай. Мы ведь травму получаем очень быстро и легко. А ты уже мать, ты взрослый человек. Давай ты не будешь сейчас пытаться стать номером один. Все слишком серьезно». Начал ей приводить примеры, хотя какие-то она сама уже воочию увидела. В цирке ведь всякое бывает. Так что стал ее несколько сдерживать, потому что увидел, что она шла рисковать, начала наглости набираться, стала подниматься в воздух все выше и выше. Дальше больше. Когда я купил себе слониху Николь, Аскольд как-то не воодушевился идеей дрессировать ее. Сказал, мол, ты же ее себе купил, вот ты и занимайся. А мне нужны были помощники. Все же уход за слоном — это очень серьезно. Если меня не будет в цирке, кто с ним будет заниматься? Кто сможет покормить, витамины дать, просто пообщаться? Да мало ли со слоном забот. Так что я подошел к славе и предложил попробовать себя в дрессуре. Серьезно с ней обсудил, что это не менее опасно, чем воздушная гимнастика, которой она тогда уже занималась. Слоны ведь реально калечат и убивают людей, это серьезный риск. Она все взвесила и ответила «А давай!». Начали репетировать все чаще и чаще, и она, в лучшем смысле этого слова, углубилась в процесс. Теперь Ярославна тоже постоянно в цирке. Получается, у Даниэля оба родителя тут пропадают. Но с этим, слава богу, тоже разобрались. Рано утром он идет в детский сад и до шести вечера там занимается. У него есть дополнительные занятия, футбол, теннис, английский язык. При этом садик прямо в нашем поселке, все очень удобно. К шести часам мы его уже забираем, либо я, либо Слава к этому времени уже освобождаемся. Очень редко бывает так, что все-таки не получается у нас, но тогда выручает бабушка Даниэля, моя мама. Выходные сын обычно проводит в цирке. У нас проходят два шоу, и параллельно мы с ним занимаемся, я и Слава, а Стефания его растягивает. Конечно, пока это скорее в форме баловства, потому что ему шесть лет. Но уже скоро настанет пора тренироваться чуть-чуть пожестче. Стефания с большим удовольствием занимается с Даниэлем сама, ее никто об этом не просил никогда. Я прихожу на репетиционный манеж, она уже работает с ним. Давай сядем, носочки потянем, давай попробуем наклониться. И он ее слушает, тянется за ней. Глория пока все же больше ребенок, чем Стефания. У них разница в два года. Конечно, я сравнивал их жизнь с той, что была у нас с братом в детстве. И понятно, что жизнь советского ребенка, наверное, в принципе, отличается от той, что у детей сейчас. У нас ведь было ограниченное количество всего, начиная с одежды. Сколько всего Аскольд за мной донашивал. И это во всех советских семьях было нормой. И это не было формы унижения, это не нанесло нам моральной травмы, это просто было. Развлекательного контента на выбор, конечно, стало в разы больше. Мы себе из бумаги вырезали солдатиков и играли в них годами, а у наших детей сейчас... Всякие конструкторы, компьютеры. Я в своей семье и девочек и Даниэля очень сильно отдалил от компьютеров. У меня он дома есть, конечно, но я лично в него годами не играю. Стоит подключенный, и все. Даниэль играет в компьютер Аскольда, но один раз в неделю. В субботу или в воскресенье, когда он в цирке, часа два сидит в каком-то шутере. Он прекрасно знает, что после этого он придет домой, и даже если будет очень просить поиграть, ему никто не даст. «Ни я, ни Слава». Наверное, поэтому его и не затянули компьютерные игры, так как все же у нас нет режима свободного использования компьютера. Зато он с удовольствием играет в тактильные игрушки. Например, конструкторы собирает. С дочками аналогично. Я им подарил планшеты, но Оля их серьезно ограничивает во времени использования гаджетов. Уверен, это хорошо. Все же виртуальный мир, наверное, в дальнейшем принесет больше негативного эффекта, если ребенок будет в него слишком погружаться. Если возвращаться к вопросу сравнения нас с братом и наших детей, то, конечно, у них многое по-другому. Мы постоянно были на гастролях, разъезжали с родителями. Поэтому основной проблемой была частая смена школ. Это ведь тоже наносит определенную моральную травму. Я очень не любил заходить в новые классы и знакомиться со всеми снова. Каждый раз чувствуешь себя гадким утенком или белой вороной. Там ведь уже свои кланы, группы, и тут вдруг мы со Скольдом. Чего мы там только не насмотрелись. А тут мы в преддверии нового 2023 года поехали на гастроли в Нижний Новгород с середины декабря до середины января. Я перед этим у дочерей спросил, «Вы хотите остаться в Москве или поедете в Нижний Новгород?» Они мне ответили, что однозначно очень хотят тоже поехать. Я даже удивился. Оказалось, они мечтали поехать на гастроли, увидеть воочию, каково это. До этого они, конечно, были в других городах, путешествовали с нами, но на гастроли полноценно не ездили. Все же ничто не сравнится с цирковыми гастролями. Когда ты приезжаешь в сам цирк, заселяешься в цирковую гостиницу, привозишь туда свою плитку, свое белье. Раньше мы приезжали в новый город и все сразу узнавали, где ближайшая школа, как добираться до цирка, на общественном транспорте или пешком, всякими дворами. Это настоящее погружение в другой мир а через месяц все повторяется, и ты уже погружаешься в очередной мир. Это ведь приключения. А приключения детям нравятся. Родителям, да, тяжело все это грузить, таскать, перевозить, а дети просто нереально радуются. Эдгард. В ноябре 2022 года на репетиции меня зацепил тигр-рой. Отмахнулся лапой и попал мне по лицу. Я пытался посчитать, до этого у меня 10 лет не было травм от хищников. И то последняя травма на ноге была легкая, небольшая точка буквально. Тогда еще молодой тигр, который сейчас с нами работает, шел мимо меня, внезапно ударил меня по икре и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Правда, не помню, кто именно это был, но один из наших белых тигров, родных братьев, то ли Барпет, то ли Томас. И вот что это было? Всего мгновение прошло, я ничего не успел сделать, и некого винить или ругать. После этого на протяжении 10 лет, хоть возникали какие-то сложные ситуации, в которые я был вовлечен случайно или специально, я все время избегал травм. Не могу сказать, что сильно этим гордился, не делал на этом акцент, но вот жил и все. А тут такое странное стечение обстоятельств, в котором все соединилось в одну секунду. Это был конец репетиции, когда все животные уже готовятся к уходу с манежа. Мы тогда кладем их на манеж, создаем такой тигрино-львиный ковер, когда животные просто ложатся рядышком. Мы с братом делаем финальный комплимент, и они убегают все по очереди, домой, за кулисы. Надо положить животных так, чтобы они между собой не конфликтовали, чтобы просто лежали спокойно. Но не все могут лежать рядом друг с другом. Мы с братом точно знаем, что, например, этот тигр не ладит с тем львом, или наоборот, этих лучше рядом положить, потому что они хорошо друг к другу относятся. К тому моменту у нас уже полгода проходили репетиции с молодыми тиграми — Роем, Рианной и Стивеном. Стивену было около 10 месяцев, а Рою и Риане, они родные брат и сестра, примерно по году. В таком возрасте тигры уже вырастают в серьезных хищников массой около 100 килограммов, с большими когтями и клыками. Роя я называю «мешок», потому что он хороший, спокойный парень, но такой не очень любит прыгать, в принципе, не любит что-то динамичное. Ему нравятся спокойные трюки. За одну репетицию до той самой, кроме молодежи, мы взяли на манеж братьев тигров постарше. Эрика и Курта. Эти здоровые самцы начали Рою угрожать прямо на ковре. Не нападали, просто рычали на него, и Рой убежал. В день моей травмы я уже понимал, что он будет нервничать. Мы будем его успокаивать. Я повторил репетицию с тем же составом животных и знал, что будет некий напряг в самом конце. Но нужно было, чтобы Рой в какой-то момент все же пересилил себя, потому что физического-то контакта у них не было. Чисто эмоциональный момент, Рой боялся, а чего непонятно. На него просто рыкнули, и я его стал намеренно укладывать именно в ту точку, поближе к Курту и Эрику. Между животными было метр-полтора, то есть трое физически не достали бы, но он все равно упирался, не хотел. Видно, что животное напряглось. Как только я попытался в очередной раз уложить его на это место, он напрягся еще серьезнее. Эрик с Куртом лежали спокойно, смотрели, еще не рычали. В тот момент по правую руку от меня стоял мой помощник Илья. Он мне что-то сказал, и я посмотрел на него. Обернулся буквально на мгновение, повернул голову и сразу обратно. Даже половины секунды не прошло, но именно тогда все и произошло. Один из братьев, то ли Эрик, то ли Курт, рыкнул на Роя, и тот, эмоциональный и напряженный, резко подорвался, как кошки с места подпрыгивают. И он прыгнул в мою сторону, не бросился с целью напасть, а просто прыгнул, чтобы убраться подальше от опасности. А я увидел уже летящего в мою сторону тигра. Если бы успел поймать момент, когда он оторвался от пола, то я бы, конечно, среагировал. Увернулся бы, сделал шаг назад. Но тигр уже летел, времени просто не было. А потом Рой оттолкнулся от меня лапой, как от предмета. Левой лапой просто убрал меня с пути, потому что я ему мешал оказаться подальше от источника предполагаемой опасности. Это не был акт агрессии. У Роя не было желания убить меня или просто начать драку. Он ударил меня, приземлился рядом и спокойно мимо меня пошел. То есть он решил вопрос, убежал оттуда и спокойно, без агрессии, пошел дальше. А я почувствовал конкретный удар в лицо. Смотрю, метрах в трех от меня стоит брат, и по его лицу я не могу понять, что у меня за травма. Он просто сказал «лицо». Почему-то я эту фразу запомнил, так она у меня отложилась. Мне показалось, что у меня лицо разорвано в хлам, даже, возможно, глубоко рассечено. Я мысленно представил несколько громадных и уродливых шрамов на своем лице. Я тут же вышел из клетки и отправился решать самую первую в таких ситуациях задачу. Это дезинфекция. Ведь меня зацепили грязными когтями, тигры и рвут мясо. Поэтому под когтями гниль, трупный яд. Когти — одно из самых грязных мест на их теле. Поэтому я пошел к доктору и там уже снял видео для своего канала, чтобы сразу всем объяснить, что произошло, и заодно самому все оценить. Увидел, что у меня под носом и на щеке несколько ран, на скуле порез, но ничего серьезного. Обидно все же, что вот такое стечение обстоятельств случилось, и особенно обидно, что это произошло по моей вине. Тут винить больше некого. Я не должен был оборачиваться, отвлекаться даже на мгновение, в такой напряженный момент. А тут все один к одному. С другой стороны, конечно, мне повезло во многом. Повезло, что глаз на месте. Повезло, что лицевой нерв не задет. Повезло, что коготь не глубоко зашел, около сантиметра там была глубина. Повезло, что не горло. Последнее самое большое везение. Потому что я уже знаю как минимум два случая, когда тигр ударил своего дрессировщика в горло. Не так давно во французском цирке работал уже взрослый опытный дрессировщик, ему было лет за 50. Репетировал он как-то вечером с тиграми, и вдруг один из них когтем попал ему точно по сонной артерии. Его не успели спасти. В 2003 году в Одесском цирке примерно так же погибла молодая дрессировщица Снежана Даутова. Я ее знал. И тогда тоже тигр по горлу зацепил ее когтем. И все. Очевидцы говорят, что там вокруг была лужа крови диаметром метров пять. Поэтому говорить, что мне не повезло, я не имею права. Вот и все. Аскольд. Буквально за неделю или две до того, как Рой ударил брата по лицу, я вспоминал тот самый случай в Будапеште. Только в этот раз все произошло при других обстоятельствах. Мы репетировали с нашими учениками. Мы с братом по странному стечению обстоятельств стали наставниками для вот уже троих ребят. Илья, Никита и Наташа, наши молодые воспитанники, с которыми мы вместе работаем в Большом московском цирке, изъявили желание научиться дрессировать хищных животных. При этом мы с Эдгардом никогда не планировали наставничеством заниматься. И вдруг так сложилось. Причем за достаточно короткий период времени. Потом Илья стал работать с хищниками вместе со мной, а затем и с нами в клетке. Впервые ему пришлось выйти в манеж на представление, когда у Эдгарда случились проблемы со здоровьем прямо в Новый год. 31 числа 2021 года он позвонил мне и сказал, что у него камни в почках, его положили в больницу. Естественно, вся семья на ушах. А у нас на следующий день три спектакля. Мы тогда показывали шоу «Стойкий оловянный солдатик», где мы с братом вдвоем работали в клетке, и оба герои, которых нельзя исключить. Если, например, в программе «История» я работал в образе некоего абстрактного советского дрессировщика, и там замена была возможна, и физически мы справлялись, то в «Солдатике» нет. И вот Илья вошел в клетку, потому что он до этого репетировал с нами. Но он ни разу не работал полноценно в качестве моего партнера. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Он хорошо справился, оперативно заменил брата и отработал со мной, сколько было нужно. Потом был еще случай. Эдгард поехал в Санкт-Петербург работать в качестве ведущего на международный фестиваль, и мы с Ильей опять остались вдвоем. И вдруг на одной репетиции в самый неожиданный момент Илью за руку поймал лев. Я увидел, как неожиданно для него это было. Вот все нормально, а в следующую секунду животное уже бьет тебя. Конечно, с одной стороны, как дрессировщик, ты должен ожидать таких моментов, предугадывать такие события, не попадать в такие ситуации. Но это психологическая сторона вопроса. Физический урон — совсем другая история. Как бы хорошо ты ни был готов морально, травма от хищника все равно немного шокирует. Илья хорошо среагировал, все сделал грамотно. Я подскочил к нему и сказал выходить из клетки. Увидел, как у него бежала кровь. Мало ли, сознание потеряет или еще что-то случится. И когда он вышел, я вдруг понял, что эта ситуация один в один, как со мной в Будапеште. Только с рукой, а не с лицом. Тогда, во время выступления, Эдгард точно так же ко мне подскочил и сказал «выходи», а сам остался один в клетке. Поэтому я это буквально пережил вслед за братом. И вдруг, спустя совсем короткий промежуток времени, такое случается с Эдгардом. Рой бьет его по лицу. Правда, тут уже была ситуация более напряженная, и народу побольше было в клетке. Однако различий довольно много. Что с тем случаем в Будапеште, что с ситуацией с Ильей. Во-первых, с Эдгардом это случилось на репетиции. Во-вторых, нас было больше. В-третьих, тогда тигр оказался в окружении и фактически испугался взрослого самца. У нас был процесс сведения животных друг с другом. Взрослый самец угрожал молодому уже не первую репетицию. И мы специально их сближали. Это такой подконтрольный процесс, своеобразная провокация. Ведь их в любом случае нужно сводить. Потому что потом, при каких-то более серьезных и неконтролируемых обстоятельствах, может случиться настоящая драма. А когда ты контролируешь ситуацию, ты ждешь все, что угодно. Тогда на репетиции мы, естественно, переживали за молодого Роя, как бы ему ничего не сделали. И из-за этого потеряли бдительность в отношении него самого. Все случилось совершенно неожиданно, как со мной в Будапеште и с Ильей в Москве. Нароя рыкнули, и он попытался просто убежать от потенциальной опасности. Его держали на поводке в этот момент, поэтому тигр не придумал ничего лучше, как сквозь нас прыгнуть. Точнее, конечно, сквозь брата, я тогда стоял чуть в стороне. Так Рой и поступил, и фактически лапой оттолкнулся от человека. То есть он ударил лапой по лицу брата, чтобы оттолкнуть его, чтобы тот ему просто не мешал. Если учитывать то, что вред нанесен именно лицу, то можно провести аналогию с Будапештом, но в остальном нет, все по-другому. Просто травма. Я очень спокойно к этому отнесся. Главное, что я увидел, что нет каких-то угрожающих жизни увечий. Не произошло чего-то страшного. Могло ведь случиться так, что Рой бы брату глаз выбил, потому что крупный хищник весом под 115 килограмм Ударил прямо рядом. Я помню, что услышал такой характерный звук — разрыв тканей, то есть коготь порвал брату кожу на лице. Увидел, что кровь идет по щеке, из носа. Но в остальном все в порядке. Глаз целый, щека на месте, челюсть не сместилась. Так что у меня не было страха за брата. Я его просто проводил к выходу с манежа. Он сам вышел. Тогда не было необходимости его поддерживать как-то дополнительно или контролировать, чтобы он дошел. Не такие серьезные травмы. Мы с учениками закончили репетицию, загнали животных за кулисы, и после этого я пошел в медпункт и увидел, что брат уже сидит на койке, ему обрабатывают раны. Все под контролем. Эдгард. Ученики — это, конечно, отдельная история. Честно скажу, когда я уже стал отцом, пусть и достаточно поздно, я вдруг стал себя ловить на мысли, что мне все больше хочется своим опытом с кем-то делиться, передавать его своим ученикам потому что прогресс заключается в том, что ты свой багаж отдаешь кому-то, кто начнет с него и дальше сможет расти сам. Цивилизация ведь так и развивается. Мы берем все то, что нам дали, и идем с этим что-то делать дальше. То есть не надо каждый раз заново изобретать велосипед, он уже изобретен. Нужно продолжать двигаться с учетом этих знаний. Вот только я не понимал сперва, с кем мне своим опытом делиться, потому что дети у меня все же еще маленькие, А до 18 лет я их даже в клетку не имею права заводить по правилам техники безопасности. К тому же, что будет дальше? Захочет ли, например, моя старшая дочь Стефания заниматься с хищниками? Еще такая юная, да тем более она девочка. И вдруг у меня появилась идея сделать своим протеже моего племянника Дана Запашного. Потому что он, по сути, был единственным в нашей большой семье, кто оставался в каком-то плане бесхозным. Его мама Марица не обеспечивала ему всего, что он хотел. Дан жонглировал, работал с шимпанзе, и у нас с ним были разговоры о том, что он хочет стать тем самым запашным, который работает и ассоциируется у людей с хищниками. Но у меня с ним ничего не получилось по целому ряду причин. Как я ни старался, что ни предлагал, с Даном просто не вышло. Все мои идеи были отвергнуты сестрой Мариции и самим Даном, и я бросил эту затею. И тут в Большом московском цирке появился парень, Илья Калинин, жонглёр, который стал вокруг нас с братом крутиться. В большей степени вокруг Аскольда и в какой-то момент подошел к нему и сказал, «Я бы хотел попробовать. Не дадите ли вы мне такую возможность?» И мы с братом приняли решение присмотреться к парню. Илья какое-то время снаружи клетки помогал ухаживать за животными. Учился Азам. И потихонечку мы его ввели в клетку. А параллельно с Ильей появилось еще два человека, которые изъявили желание учиться дрессуре хищников. Никита, тоже жонглер, и Наташа, моя помощница. Когда у нас появились маленькие тигрята, Наташа с первого дня стала проводить с ними все свое свободное время. Конечно, нам всем это только на пользу. Потому что чем больше животное общается с человеком, тем меньше оно будет потом пугаться, сторониться, угрожать. Это и есть первый элемент дрессуры — приручение. Маленьких нужно кормить, с ними нужно играть, и все это в близком контакте. Сейчас эти три тигренка уже выросли. Один из них, Рой, меня тогда и ударил по лицу. А так как Наташа с ними еще маленькими проводила много времени, я начал ее потихоньку брать с собой, так что она в какой-то степени тоже превратилась в нашу ученицу. Если по парням, особенно по Илии, сразу было видно, что они хотят и дальше работать с тиграми, то Наташа пока не заявляла об этом, не говорила, что думает о продолжении в дальнейшем. Но я подозреваю, что скоро признается в этом. Сейчас ей просто нравится такое времяпрепровождение. Да, мы ее учим, уже все становится серьезнее, потому что общение с большими тиграми — это совсем не то же самое, что игры с тигрятами. Конечно, мы ее постепенно погружаем в процесс. Кроме того, что начинать всерьез работать с хищниками можно только с 18 лет, больше нет возрастных рамок. Все-таки у нас папа только в 33 года стал дрессировать тигров. Вот то же самое с нашими учениками. Парни примерно в том же возрасте, им ближе к 30. А если человек хочет и реально работает, то почему бы и нет? Думаю, из этого что-то толковое получится в любом случае. Если выйдет совсем круто, мне будет очень приятно уже в пожилом возрасте видеть афиши своего ученика и слышать на его пресс-конференциях «Да, я ученик братьев Запашных». Илья уже начал выступать на манеже. Он ведь был у нас третьим человеком в клетке и подменял меня несколько раз. Первый раз это произошло 31 декабря. У меня тогда пошли камни, и я аж до 10 января пролежал в больнице. А каникулы — это по три шоу в день. И вот Илья уже работал вместе со Скольдом в таких условиях. На брата легло больше ответственности, потому что ему приходилось еще и за Ильей следить. Но все равно он отлично справился. Продолжая тему учителей и учеников, опять же, честно скажу, думаю, у меня это возрастное. Уже, правда, хочется оставить свой след, что ли? А ждать, пока дети вырастут, и на них это все возлагать слишком долго. Так что наши ученики пришлись очень кстати. Я сам испытываю огромное удовольствие от такого процесса передачи опыта. В отличие от некоторых пассажиров, которые на самом деле не любят учить, но любят деньги, я не преследовал никакой коммерческой цели. Материальной выгоды нет, чистое получение удовольствия от того, что я могу поделиться опытом, и все. То есть я никогда ничего не навязывал, не заставлял никого что-то делать, и уж тем более не зарабатывал на этом деньги. Аскольд. В истории с нашим наставничеством действительно много удивительного и неожиданного. Получилось так, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Я все же не устану повторять, что цирк — это маленькая модель государства со всеми вытекающими, включая переход от советской формы к современной, назовем ее капиталистической. Эта модель, собственно говоря, идентична оригиналу, то есть самому государству, в плане всех последующих проблем, связанных с таким переходом. Ведь получается, что смена строя влечет за собой растерянность кадров, которые не понимают, что происходит, куда двигаться. Людям, которые были воспитаны в одной эпохе, в одних условиях, очень тяжело бывает освоиться в других обстоятельствах. У нас получилось так, что раньше в цирке почти все люди, которые обслуживали животных, в принципе, всегда были эдакими корифеями, опытными и мудрыми. К тому же это просто невероятно преданные люди, сейчас таких стало меньше. Это было характерно скорее для Советского Союза или современной Японии, где считается невероятно престижным, если человек всю жизнь работает в одной компании. Современные люди уделяют этому гораздо меньше внимания. Все куда-то бегут, поработал месяц-другой, уволился. Не задерживаются с животными. А нужно, чтобы ухаживали люди опытные, которые реально многое знают и понимают. Вот у нас остался один такой корифей. Василий Васильевич Балюк, которого мы называем иногда просто «дядя Вася». Как мы сейчас говорим, таких больше не выпускают. И получилось, что Василь Васильевич — человек, который начинал работать еще с нашим отцом, до сих пор работает с хищниками, только уже вместе со мной и братом. У него уже сустав искусственный, хромает при ходьбе, но все равно именно он остается тем специалистом, который может зайти к нам в клетку и помочь». И вдруг на фоне такого перехода, смены поколений, появился у нас парнишка по имени Влад, который работал в номере джигитов. Он очень любил животных, постоянно с ними возился, по собственной инициативе оставался после работы. Всегда проверит, чтобы они были накормлены, довольны, отдохнули нормально. Он из редкой породы людей, которые очень беспокоятся за животных, искренне переживают. И вот на этом фоне он довольно быстро сдружился со всеми нашими артистами со всеми ребятами, которые ухаживают за зверями. Потом дядя Вася его постепенно стал соблазнять на то, чтобы тот помогал и с хищниками. И Влад потихоньку начал в клетку заходить. Я увидел в таком стечении обстоятельств радостную перспективу. Ведь появился похожий на дядю Васю человек, только моложе. Возможная смена есть. Конечно, не дай бог с дядей Васей что-то случится, но есть продолжатель его дела — который в случае чего сможет его заменить, помогать нам и полноценно ухаживать за животными. И вот неожиданно Влад утонул. Просто в один день раздался звонок, и нам сказали. Это для всех стало шоком. Парень был мировой, очень добрый, очень дружелюбный, его все любили. После этого на таком мрачном фоне появился Илья. До этого он, грубо говоря, на подработки приходил, на репетициях помочь, постоять за клеткой, ходил регулярно, уже начал узнавать животных получше. И однажды сказал мне, что хотел бы попробовать поработать в клетке вместе с нами. Я тогда, честно говоря, воспринял это как определенную блажь и позерство. Таких людей много, кто говорит, мол, я бы хотел клоуном стать или с хищниками работать, а когда реально попробуют, все желание испаряется. Популизм чистой воды, потому что одно дело разговаривать, и совсем другое — вся эта бытовуха, в которой грязь, уборка фекалий и огромная ответственность. Это ведь просто бесконечный труд, который никто не оценит, и зрители зачастую не видят. Но с Ильей все пошло достаточно бодро. Мы начали ближе общаться, и он стоял на своем «хочу» и все. Я сказал об этом Эдгарду. Мол, слушай, парнишка молодой, симпатичный, таких девочки любят, натуральный секс-символ, но настойчивый. Решили посмотреть, чего реально стоит его желание поработать с хищниками. Тогда дядя Вася устроил Илье так называемую «школу молодого бойца». Он тоже не поверил, что все может быть настолько серьезно. Сказал, хочешь работать? Хорошо, приходи дерьмо убирать. Для этого необходимо вставать очень рано, да и заниматься таким делом не каждый захочет. И вдруг смотрим, Илья и правда стал приходить, все делать. Работает и не останавливается». Причем он и так довольно успешный парень, все навыки артиста у него хорошо развиты. Он и жонглер, и канатоходец, и акробат, а тут ходит и ходит по утрам ухаживать за животными. В какой-то момент он понял, что ему, себе и окружающим надо доказать, что его решение твердое. И мы с братом как-то скорее нехотя начали его потихоньку учить. И вот у брата начались проблемы со здоровьем, он лег в больницу с этими почками. Получился на Новый год так называемый экстренный вход в клетку. Вышло забавно, потому что я позвонил Илье в ночь и сказал, «Ну все, готовься. Завтра будешь со мной работать. Только приходи пораньше, нужно будет с костюмом разобраться, под тебя подогнать. Всю работу с тобой еще раз пройдем, повторим». В ответ пауза, а потом я услышал простое «хорошо». Он уже знал весь наш номер визуально, но ни разу не работал сам. Так и случилось. Приехали пораньше, все повторили, разобрали и отработали. Потом Илья мне рассказывал, что всю ночь не спал, даже не ложился. А когда ехал на репетицию, совсем разнервничался. А я об этом как-то не подумал. Позвонил, все вопросы обговорил и пошел себе спокойно праздновать Новый год. Главное, что задачу поставил, галочку в голове отметил. Наверное, это наглядная демонстрация того, как справедлива поговорка про сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают трудные времена, и так по кругу до бесконечности. А правда жизни заключается в том, что если делать дела в энергосберегающем режиме, потихоньку, по отдельности, каких-то серьезных, хороших результатов это не принесет. А вот в жестких обстоятельствах, когда у тебя одновременно одно, второе, пятое, десятое, все сыпется, все нужно делать и решать разом, Люди аккумулируются, собираются и выдают невероятные результаты. Более того, они растут над собой, становятся надежными, становятся верными, становятся разными. Так произошло и с Ильей. Он серьезно проявил себя в таких сложных обстоятельствах. Потом вдруг подтянулся Никита, тоже изъявил желание и проявил настойчивость. Наталья — это вообще отдельная история. Она безумно влюблена в цирк, очень много лет пыталась попасть в нашу команду. Стала личной помощницей Эдгарда. Начала много помогать с животными. И свою настойчивость у нас покорила. Мы начали учить и ее. При этом здесь есть еще один важный момент. Сколько раз мы с братом говорили и подчеркивали, что дресури нигде не учат централизованно. Это передается исключительно от учителя к ученикам. Обычно от родителей детям или от мужа жене, от жены мужу. Мы постоянно об этом рассказывали, но это была номинальная история. Мы всегда говорили о ком-то другом и даже не предполагали, что у нас самих появятся ученики. А тут вдруг это само пришло к нам. Эдгард. Когда Рой поцарапал мне лицо, я подозвал своих детей на серьезный разговор. Сказал примерно следующее. «Вот видите, это и вам, и мне напоминание на всю жизнь. Напоминание о том, что чем бы вы тут ни занимались в любой момент...» вы можете получить очень серьезную травму. При этом вашему папе повезло, это просто процентов. Всякое может произойти. Ведь может карабин лопнуть, ассистент может что-то напутать. Таких случаев в цирке миллион. Поэтому еще раз. Все проверяйте и перепроверяйте. Никогда не пренебрегайте даже мелочами. Если в чем-то не уверены, остановитесь. Скажите, спросите. Если идете на риск, Вы должны осознавать, что можете получить серьезную травму, что не может вести вечно, и при этом не все зависит от вас. Что-то от вашего партнера, что-то от вашего животного, от обстоятельств. Лампа какая-нибудь вдруг лопнула, животное испугалось и на тебя прыгнуло. Легко можно попасть в ситуацию, где тебя покалечат даже случайно. Когда ты идешь рядом со слоном, вдруг может что-то хлопнуть, и слон инстинктивно отреагирует, сделает шаг в бок, а между ним и стеной только ты. И вот три тонны живого веса впечатывают тебя в эту самую стену. Нужно всегда держать в голове такие мысли. Если ты идешь по коридору со слоном, лучше, наверное, не рисковать лишний раз, даже несмотря на то, что слон хороший и любит тебя. А вдруг что-то непредвиденное сейчас произойдет. Любой предмет может вылететь, упасть, хлопнуть, и животное может инстинктивно, не намеренно сделать то, чего не сделало бы в обычных обстоятельствах. Потом у меня был отдельный серьезный разговор с учениками. Я собрал их у себя в кабинете, и мы вчетвером больше часа беседовали. Я их спросил: Ребята, а вы морально готовы к тому, что вот так внезапно вас могут обезобразить? И вы останетесь, например, с разорванным лицом. Допустим, Все с любым шрамом готовы жить дальше, а если все будет серьезнее. Вы должны помнить истории, которые уже происходили в цирке. Того же Ричарда Чипперфильда, который уже не мог работать и нормально функционировать. Вы готовы возложить ответственность по уходу за вами на свою маму, на родителей, на родственников в целом. Вы ведь должны понимать, что если вы превратитесь в растения, за вами будут ухаживать родители, и в большей степени наверняка мама, а остальные, скорее всего, вас бросят. Готовы ли вы дальше с этим жить? А ваши родители? Готовы ли с этим дальше жить жена, если она есть, или девушка? Вы со своими возлюбленными разговаривали об этом? А что будет дальше? Как ваши отношения будут выстраиваться? Рискнете ли вы своими отношениями? Серьезная неприятность, травма может произойти буквально в любой день. Думаете, я ждал того, что это случится? Нет, не ждал. У меня 10 лет такого не было, а тут все в одну секунду произошло. И это еще хорошо, что я так отделался, малой кровью. Могло быть все совершенно по-другому. Все же это ключевые вещи, которые должен обдумывать каждый дрессировщик. Эти вопросы нужно задавать себе еще перед тем, как окончательно решишь «хочу работать с животными». В нашей работе есть серьезная моральная составляющая. Она подразумевает ответственность перед другими людьми. Поэтому я всем своим женщинам, с которыми встречался, это объяснял. Так и говорил. Ты должна понимать, что я могу зайти в клетку и не выйти из нее. Готова ли ты дальше воспитывать ребенка без меня? А если понадобится ухаживать за мной как за растением, тебе такая жизнь нужна? И я ведь не откажусь от своей работы. Я от нее удовольствие получаю. И даже после стольких лет в профессии, будучи уже достаточно опытным артистом и дрессировщиком, Я понимаю, что есть еще вещи, которые меня по-хорошему удивляют, поражают и вдохновляют. И мне очень тепло на душе от этой мысли. Я иногда в интернете вижу какие-то удивительные для меня видео с другими дрессировщиками, которые даже объяснить не берусь, потому что с животными, с которыми они работают, я никогда серьезно не контактировал. Ну, вот, например, как бы странно это ни звучало, «волнистый попугайчик». Вы в интернете можете набрать, лучше на английском, «попугайчики» и «цирк». Там на видео какой-то умелец крупно показывает, как он соорудил маленький манеж, сцену с реквизитом, велосипеды крошечные, трапеции, баскетбольная корзина. А на этой мини-сцене сидит группа попугайчиков. И вот зрители смотрят представление. Парень дает команды этим попугайчикам, и они их с легкостью выполняют. Позвал одного по имени тот на велосипеде прокатился, Сказал второму, чтобы тот маленький мячик в кольцо забросил, и он забросил, попугайчики выполнили трюк и обратно на свое место летят, сидят спокойно. Думаю, ничего себе, как он это делает. В моем представлении волнистый попугайчик — безмозглое существо. Он ведь совсем крохотный и мозг соответствующий. А тут человек сказал, и они его слушаются, откликаются. Вот сколько всего я знаю и понимаю насчет цирка, но все равно удивился. Например, то, что вороны умные и разговаривают, это известный факт. Есть еще много удивительных животных, например, попугаи ара. Они по 60 лет живут и под 100 команд могут выучить. Вот это действительно очень умные животные. А тут волнистый попугайчик, который весит несколько десятков граммов. И при этом у него набор трюков даже посолиднее, чем у птиц покрупнее, о которых я только что говорил. Все же на широкий поток у нас дрессуры волнистых попугаев не поставлено Люди их часто заводят, но никто не может похвастаться тем, что его волнистый попугайчик, например, предметы приносит или через голову перекатывается. Живут и живут, летают и летают. То есть ведут себя как обычные тупые голуби. А этот человек вывел их на какой-то реально новый уровень развития. Когда я вижу подобное, я понимаю, что мне очень хотелось бы поговорить с этим дрессировщиком. Понять, в чем секрет и с какого возраста он с птицами занимается. С каждой ли находит общий язык, так здорово. Может, вообще работает только с птицами одного пола, я ведь не знаю. Может, у него одни самцы или, наоборот, одни самки. В общем, у меня есть вопросы. Кроме того, конечно, я бы очень хотел лично побеседовать с французским дрессировщиком лошадей Лоренса. Я про него отдельный выпуск передачи «Легенда цирка» снимал. Он как-то приезжал на Красную площадь и выступал на фестивале «Спасская башня». Я специально туда пошел, даже сфотографировался с ним, но вот поговорить не удалось. Просто шапочно познакомились, к сожалению. Когда я впервые увидел видеозапись с его трюками, я обалдел. Представьте себе человека в открытом поле, за которым спуск к морю. И восемь лошадей. Без какой-либо амуниции, уздечек, седел еще чего-то. И вот эта восьмерка бежит шеренгой плечом к плечу, а на двух стоит сам Лоренца и дает им команды. И лошади бегут таким ровным строем, как лавина, и даже по пояс в воду забегают. И в моем понимании это невероятно сложно. Выпусти лошадей на такое открытое пространство, и что будет? Один конь туда, второй в другую сторону, третий уже на линии горизонта, задолбаешься их искать и собирать потом по всем окрестностям. Выходит, что у Лоренца принципиально иной уровень дрессуры лошадей. Такой, который мне самому сложно объяснить, хотя я с этими животными тоже давно и постоянно контактирую. Я знаю, что такое вода, как может повести себя лошадь, как она может закусить у дела и понести всадника. Но у Лоренца такого не происходит. Его лошади слушаются, как хорошо дрессированные собаки. Ты пошел, и она рядом идет. Ты остановился, и она рядом села. Но одно дело собаки, а другое — восемь здоровых лошадей. Это же пусть не армия, но конкретный такой отряд. Шеренга метров десять в ширину. Мне очень интересно поговорить с Лоренцо, пообщаться, задать какие-то вопросы, которые такому эксперту, возможно, покажутся элементарными. Но все же в чем секрет? Почему именно у него получается то, чего не могут делать остальные? Почему они не могут это повторить? Это очень любопытно. Знаете, в нашем деле ведь все начинается с энтузиастов, которые в какой-то момент задумываются. А может попробовать сделать вот так? Это вообще возможно? Все начинается с желания человека разобраться и начать глубже изучать возможности животного, его психологию, укреплять свою связь с ним. В любом случае, человек, который занимается с теми или иными животными, отталкивается от каких-то общих понятий и знаний. Чтобы серьезно погрузиться в общение с тем или иным животным, он отталкивается от каких-то научных знаний, от хорошего и плохого опыта других коллег. Только потом, когда он эту всю информацию собирает и аккумулирует в себе, делает правильный анализ, получается нечто невероятное. Есть настоящие самородки, наверное, можно сказать, богом поцелованные. Именно они находят общий язык с конкретными животными. Вот, например, у нас в Большом московском цирке есть дрессировщик Юрий Александров. Такой невысокого роста человек, бывший воздушный гимнаст, сейчас с медведями работает. Когда я стал директором цирка, он ко мне подошел и повел меня знакомиться со своими медведями. Их вольер тогда был в цирковом гараже. Именно туда его почему-то поставили. Я уже тогда знал, что у него три огромных медведя под 2 метра ростом. И вот мы заходим в гараж, я вижу большой вольер, примерно 5 на 3 метра. В нем сидят три медведя. Юрий открывает клетку, заходит к ним и запирается изнутри. Я понимаю, что рядом больше никого нет. У него в руках ничего нет, даже обычной маленькой палки. Естественно, моя первая мысль как дрессировщика хищников — что делать, если вдруг они на него нападут и начнут рвать прямо там, в вольере? Если я забегу туда, то сам там же и останусь. С такими пассажирами других вариантов просто нет. Если побегу за помощью, то возвращаться уже не будет никакого смысла. От него мокрого места не оставят. Как-то через прутья клетки их отгонять? А как? Это двухметровые верзилы весом в совокупности больше тонны. При этом, учитывая степень агрессии медведей, я понимаю, что они реально порвут Юрия так, что все закончится за пару секунд. Но ну вот зашел этот невысокий человек к медведям. Все трое встали и пошли на него. И вдруг обняли его, как отца родного, начали облизывать с ног до головы, ластиться. Он внутри таких объятий просто потерялся. Его за этими живыми шкафами даже не видно. Выходит, он для них не раздражитель, не потенциальная добыча или враг, а тот, кому они действительно очень рады. Они счастливы, что он к ним зашел. И, напомню, без каких-либо средств защиты. У меня был дикий стресс, и я гонял все эти мысли в голове, пока Юрий не вернулся ко мне. Но главное, параллельно, Я искренне удивлялся происходящему, просто не верил, что действительно такое увидел. До этого думал, ну ладно, панты же, он в клетку не зайдет. И очень рад, что я так ошибся. Все же наша профессия прекрасна. В том числе и потому, что даже профессионала с большим опытом, который многое повидал, всегда найдет чем удивить этот удивительный мир современного цирка.